Глава восьмая. Не игра. «Скажи мне», — вполне дружелюбно поинтересовался куратор, «для чего ты записываешь видео с капсулы?» «Опа! И как он узнал? В моей квартире камера? Кто-то сдал? На компьютере вирусняк, который сливает все данные? Так, сначала надо успокоиться. В квартире камер точно не может быть. Вот не может, и все. Вирусняк тоже исключается. Уж что-что, а обнаружить такую заразу на собственном компе для меня не составит труда. Проговориться никто не мог, я тупо не делился ни с кем идеей записывать видосы для YouTube канала Тогда откуда Юрий Иванович узнал? Напрашивался только один вывод. Капсула имела защиту. Других вариантов просто нет. И да, я ведь к ней подключал комп, чтобы данные скопировать. Наверняка на моделях, которые предоставили тестировщикам, на уровне прошивки есть задача стучать к куратору, если я начал снимать видео. Вообще странно. К чему такие сложности, если можно было не следить, а просто физически запретить съемку? Судя по всему, на моем лице отразился весь мыслительный процесс, проходящий в голове, так как куратор улыбнулся и миролюбиво заявил. «Да не бойся ты. Не буду я тебя сдавать. Если ты, конечно, никому эти видео не скидывал и не опубликовал в сети». Ты ведь этого не делал? Нет. Вот и славно. Так зачем ты вообще записывал? Понимаете? Я начал мяться. Очень не хотелось озвучивать мою идею создать канал на Ютубе. Сейчас эта затея выглядела просто нелепой и дурацкой. Но не врать же. Да и других версий я сходу придумать не мог. Я хотел создать Ютуб-канал и на нем разместить эти записи. Выпылил я на одном дыхании и тут же продолжил. Но не сейчас, не подумайте. Естественно, перед размещением видео я бы согласовал это с вами. Ну а сейчас... сейчас просто снимал, чтобы затем смонтировать. Кто знает, как все повернется. А вдруг дальше будет скучно, а именно этот мой первый вход в игру будет интересным. Понимаю, кивнул Юрий Иванович. И даже более того скажу, я не буду требовать от тебя удалить эти видео. Снимай себе, но ничего в сеть не выкладывать. Да и вообще пока видео посторонним не показывай иначе все же придется тебе штраф впаять. Это ясно? Конечно, кивнул я. Славно. В дальнейшем, я думаю, тебе наверняка разрешат опубликовать отснятый материал, но перед этим нужно будет сбросить копии нам. Что-то мне подсказывает, что твои похождения и бой прекрасно подойдут для трейлера игры. Да без проблем, радостно оскалился я. Ты не лыпся, осадил меня куратор. Нарушение, оно и в Африке нарушение. В этот раз прокатило, в другой получишь по самое не И не вздумай никому ляпнуть, что это я тебе разрешил. Понял? Я стер с лица улыбку. Не совсем же дурак? Вот и славно. Теперь у меня есть несколько вопросов касательно твоего отчета. Из кабинета я вышел минут через тридцать, причем выжатый как лимон. Куратор не зря ел свой хлеб и получал зарплату. Он прогнал меня по моему же отчету так, что мне пришлось выложить абсолютно все, что я в нем не указал. Естественно, просто не посчитав нужным, а не пытаясь скрыть. Когда, наконец, мне было позволено уйти, я просто закрыл за собой дверь и на несколько секунд прислонился к стене, закрыв глаза. Ощущения были такие, будто я только с допроса. Впрочем, так оно и было. Юрия Ивановича я знал с момента прихода в компанию, иначе говоря, года три. Мы вполне себе по-дружески общались. Юрий Иванович занимал серьезную должность в СБ-компании, но имел одну большую проблему — был крайне неумелым пользователем ПК. И после первого вызова меня, касательно возникшей проблемы с его компьютером, я это и просек, а затем предложил безопаснику немного поднатаскать его в компьютерах. За пару месяцев Юрий Иванович смог таки освоиться в браузере, Ютубе, вполне уверенно пользовался поисковыми системами, почтой, и даже перестал морщиться от звука уведомлений на своем айфоне. Ставшие привычными уже занятия, на которые мы выделяли время в рабочие часы, стали вроде как и не нужны. Однако и я привык прятаться от клуш из бухгалтерии у безопасника, да и он сам тоже подсел на мои визиты. У нас оказалось много общих интересов. К примеру, фантастическая литература, любовь к огнестрельному и холодному оружию, к истории. Поэтому частые беседы были интересны обоим. В ходе бесед мне и удалось выяснить, что Юрий Иванович не просто ведомственный пенсионер, а заслуженный ветеран какой-то серьезной госконторы. Однако особо на эту тему он не распространялся, хотя и рассказывал интересные случаи из практики. И именно благодаря этим историям я понял, что новый безопасник не так уж и прост, как кажется на первый взгляд. Седовласый подтянутый мужик лет 50, коих несметное количество бродит по улицам, на деле является весьма опасным типом владеющим многими знаниями. И сейчас я в очередной раз убедился в своих догадках. Уж не знаю, чем Юрий Иванович занимался раньше, но опыт в допросах у него точно был. Я отлип от стены и собирался было идти, как дверь кабинета, из которого я только что вышел, открылась. И в коридор выглянул Юрий Иванович. Игорёш, ты ведь не забыл, что сейчас общий брифинг будет? Помню, Юрий Иванович. Покурю только. О, ну пойдем тогда вместе. Я тоже тут часа два уже сижу. Курить так хочется, что уши крутят и глаза вылезают. Мы стояли на площадке между 10 и 9 этажом, окутанные клубами дыма и просто молча глядели в открытое окно. Перед нами раскинулась столица, а точнее ее окраина. Наш работодатель в качестве основного офиса выбрал место, от которого до центра было часа полтора езды. Уж не знаю, чем директорат руководствовался. Дешевизной земли или арендной платы? Я без понятия, является ли мой работодатель собственником здания, где все мы сидим, или просто его арендует. Отдаленностью от центра, желанием быть подальше от вечно бурлящего города или чем-то еще. Однако именно данное местоположение было поводом для непрекращающегося бубнижа среди сотрудников. Особенно тех, у кого личного транспорта не было. «Ну что, Игорь, как тебе симуляция?» Выдохнув дым, спросил куратор. «Реалистично» ответил я и затянулся я бы сказал чересчур реалистично есть такое кивнул куратор правда совершенно не понимаю зачем мы этим занимаемся вроде серьезная контора и вдруг игрушки начала делать может денег захотели а симуляция это побочный результат какой-то очередной разработки предположил я может кивнул безопасник а вот скажи мне в других играх тоже такой строгий контроль за тестерами не знаю Пожал я плечами. «Раньше в тестерах не был, но, думаю, такого нет. Все-таки это первая игра на моей памяти, где есть жесткое РП». «Чего есть?» А «Отыгрывание роли», — пояснил я. «Ну вот, к примеру, я стал крестьянином-землепашцем и теперь должен им оставаться». «В твоем случае уже не получится», — усмехнулся Юрий Иванович. «Почему?» — удивился я. «Клан на грани вымирания». Наверняка вы куда-то будете перебираться, и на новой земле придется повоевать. Так что недоплуга тебе будет. Может, согласно, кивнул я. Созревший было вопрос, так и не был озвучен, так как на мой телефон пришло уведомление. А следом еще одно: Данное сообщение является копией письма, отправленного в вашу личную капсулу. Данные по персонажу Рмор Нот. Опа! Уже и данные сбросили. Хорошо. Хоть узнаю предысторию своего перса. А что там за второе сообщение? Брифинг начинается через десять минут. Просьба прибыть без опоздания. Юрий Иванович, как и я, проверявший телефон, щелчком отправил бычок в пепельницу и хлопнул меня по плечу. «Все, накурились. Идем?» «Идем», — кивнул я. Как-то не особо торопились начинать брифинг. Во-первых, большая часть мест в зале еще пустовала, а во-вторых, на трибуне никто пока так и не появился. «Ну и где?» — спросил я и тяжело вздохнул скорее у себя, чем обращаясь к кому-то конкретному. «Не все кураторы успели закончить свою работу», — пояснил дремавший в своем кресле Юрий Иванович. «Придется подождать. В первую очередь отчеты и собеседования». «Ну и ладно» буркнул я, открыв на своем телефоне полученное недавно письмо. «Раз есть время, почему бы не ознакомиться с историей своего персонажа? Рмор Нод. Ваш персонаж является выходцем из почти исчезнувшего племени Нодов, некогда могущественного, чей остров подвергся действию катаклизма, предположительно извержения вулкана. В семьях Нодов-беженцев, которых приютили другие северные племена, до сих пор передаются истории о том, как небо стало серого цвета, Огонь начал пожирать небеса, и горячая вода хлынула с вершины Великой горы Даста. Ноды являются язычниками, верят в богов скандинавского пантеона. Они сохранили свою веру, даже несмотря на то, что вынуждены жить разрозненно, в чужих племенах, которые в большинстве своем верят в Орта. Смотри приложение «Религия северных племен». Вы являетесь одним из представителей этого племени. Ваш отец, Рнар, Поселился на острове Одлор около 20 лет назад. Мать Детра умерла около десяти лет назад от лихорадки, мушевавшей на острове. Рмор и Рам, братья, вы являетесь младшим. Ваш старший брат женат. У него есть сын Ратор. Что за идиотская привычка всех называть на «Р», да еще и с этим дурацким апострофом, из-за которого произносить имя, да и писать чрезвычайно сложно? Умение, знания, навыки смотри приложение «Умения и знания персонажа». Вы долгое время занимались тем, что помогали отцу на его ферме. Несколько дней назад вы были вынуждены отправиться в главное и единственное поселение острова — Лейру, чтобы продать выделанные шкуры и сыр, приобрести инструменты для работы и лекарства для умирающего отца. Будучи на охоте, он встретил лихих людей, которых ранее на острове не встречал. В ходе скоротечной драки был ранен и бежал. Также вы пришли, чтобы просить Тена Ульфа о помощи в розыске и наказании разбойников. При посещении поселения вам удалось выяснить, что напавшие на вашего отца являются разведчиками Ярла Рорха, и нескольких из них уже поймали и казнили люди Тена. От пленников удалось узнать, что очень скоро Ярл планирует атаку острова, и вы с братом приняли решение помочь воинам Тена защищать остров. «Ага, понятно. Вот значит, как все получилось». А теперь посмотрим дополнительные файлы. Ого! Их тут почти два десятка! Нифига себе игра! И это все мне предстоит заучить? Религия, обычаи, знания персонажа, справка о знакомых персонажах, справка о родственниках персонажа, известная карта и поселение. Тут было много чего, и я принялся бегло просматривать файлы. А вот и карта. Что же уже неплохо. Получается, я не вижу всей карты мира, но хоть небольшой фрагмент мне доступен. Как я понимаю, открывшийся мне фрагмент карты — это места, в которых мой персонаж успел побывать или же хорошо себе представлял эти места, благодаря описаниям других людей. К таким выводам я пришел, так как на карте некоторые острова были нарисованы четко и ясно, были леса и дороги, поселения, а другие острова были с размазанными краями. Там были леса, однако сложно было понять, где их границы. Некоторые города были нарисованы, так сказать, приблизительно. Если надпись Лейра стояла точно над кружком, то что такое Коган, понять было сложно. То ли остров, то ли поселение. Впрочем, нет. Остров, где этот самый Коган находился, был подписан и назывался Сорс. А Коган наверняка являлся городом, но разобраться, в какой именно части острова он находился, на берегу или в глубине среди лесов, понять было нельзя. Впрочем, я был уверен, стоило не то, что посетить этот остров или город, а просто подплыть к ним, карта начнет уточняться. Игровые условности. Хорошо, хоть тумана войны нет. Так, а что это за ярл Рорх такой? Открыв новый файл, я начал изучать биографию игрового NPC. Но ну, а кем он еще являться может? Ого. Выходило, что этот ярл решил кинуть местного короля, Конунга и развязал войну, пытаясь отхапать территорию побольше, и, судя по всему, ему это очень даже удавалось. На данный момент под ним было более шести островов. Некоторые тены и ярлы присягнули ему на верность и стали союзниками, или, скорее, вассалами. Что меня смущало, так это бездействие конунга. «Как так? Твой подчиненный набирает силу, давит других подчиненных, а ты ничего не предпринимаешь?» Неужели Конунг не понимает, что Ярл метит на его место? Это стало понятно даже мне, за пару минут ознакомившись с историей этого Рорха. Ответ на мои вопросы пришел чуть позже, когда я прочитал метку о Конунге. К сожалению, мой персонаж знал о нем всякие легенды да нелепицы. Ничего конкретного или полезного о Конунге узнать не удалось. Разве только то, что в данный момент он воюет то ли с каким-то другим Конунгом, то ли отправился в набег. Вообще, немного почитав о северных племенах, я похвалил себя за выбор. Не зря я решил начать играть именно здесь. Тут будет интересно, и это как минимум постоянные набеги, война между соперничающими кланами, а главная возможность подняться. Интересно, в игре предусмотрена возможность игроку стать Теном, Ярлом, Конунгом? Надо бы спросить, вот только у кого? Куратор вряд ли мне ответит, а к деду, с которым я недавно общался, обращаться снова не тянуло. Когда я просматривал бартерные таблички, пытался худо-бедно разобраться в ценах, мое внимание привлек громкий голос. «Так! Кажется, все собрались и можем начинать!» Я поднял глаза и увидел, что зал уже заполнился. Практически все места были заняты, а на трибуне стоял уже знакомый мне дедок из научников. «Я бы хотел начать свое выступление с того, что просто отвечу на ваши вопросы!» заявил дедок, когда в зале наступила тишина. Прокатился легкий шепот, но вопросов пока задавать никто не начал. «Ну же, смелее! Неужели вы все просто решили протестировать очередную компьютерную игру, и вас ничего не смущает?» — улыбнулся дед. «У меня есть вопрос», — поднял я руку. «Прошу. Меня смущает тот факт, что компания, сотрудничающая с государством, имеющая определенный авторитет, вдруг решила выпустить игру», — сказал я. Это настолько расходится с ее основным видом деятельности, что... «А вы не могли бы обозначить для всех присутствующих, чем, по-вашему, занималась наша компания ранее?» — попросил дедок. «Ну...» но... Я несколько смутился от такого вопроса, но быстро взял себя в руки. «Насколько мне известно, компания занимается исследованиями в области социологии, проводит различные эксперименты и тесты, чтобы определить поведение общества, прогнозировать действия масс. И благодаря этому мы можем выдавать прогнозы, Говорить, что скоро случится. К примеру, подсказываем государству, где в скором времени произойдет конфликт. Продаем крупным компаниям информацию касательно состояния рынка и его изменений. Прогнозируем финансовые... «Спасибо, достаточно!» — прервал меня дед. «Все верно. Мы, по факту, занимаемся исследованием общества и пытаемся узнать, что нас ждет в будущем. Наши успехи в этом деле достаточно велики, но все же недостаточны. А теперь я отвечу на ваш вопрос». «Почему мы решили выпустить игру? Видите ли, данная симуляция является наиболее удобным способом лучше узнать людей. Определить и протестировать реакцию большого числа людей на то или иное событие, действие. Именно поэтому нам и нужна была именно симуляция». «Но почему выбрана эпоха Средневековья?» — раздался вопрос с другой стороны зала. «Раннего Средневековья!» — поправил дед. Видите ли, именно в то время люди не были ограничены четкими рамками закона, этики, морали. Скорее, они были совершенно иными. Не такими, как знаем их мы, люди 21 века. Но почему симуляция позиционируется как игра, а не как научный эксперимент? Правительство посчитало этот проект нерациональным и не согласилось его финансировать. Мы сами тоже не в состоянии его содержать. Скажем, по той простой причине, что нужны тысячи тестеров. Оплата их услуг выльется нам в огромную сумму. Поэтому и появилась идея дать симуляции вид игры, в которую могут играть все желающие, заплатив взнос. Это решает сразу две проблемы. Мы получаем тестеров и средства на содержание симуляции. «Так что мы должны делать?» — вновь спросили из зала. «Вот, вы уже разобрались в том, что мы делаем, и теперь перешли к более практичным вопросам». Кивнул Дин. Ваша задача отыгрывать свою роль. Никогда не выходить из образа. Вы должны помогать необычным персонажам, охранять их и поддерживать. В смысле необычным? Ярко выраженные лидеры, ученые, персонажи, которые умудряются объединять вокруг себя других, вести за собой. К примеру, на центральном материке это король Альт, наведший порядок в своем королевстве, или Муаддин, объединивший все племена Артов вместе. «На севере это Ярл Рорх, решивший отобрать власть у Конунга». «Ну вот, блин. А я являюсь представителем фракции, которая с Ярлом мириться не будет ни при каких обстоятельствах. И что делать?» «А что, если тестер является противником одного из этих персонажей, и возможности помириться нет?» «Вот!» Дед поднял палец, словно подчеркивая важность своих слов. Если ваш персонаж сможет сам стать значимой фигурой, уже другие тестеры должны будут вас поддержать. Но повторяюсь, стать значимой фигурой — это вовсе не значит, что вам достаточно вызвать короля на поединок, убить его, и все, вы станете королем. Помните, что в этом плане симуляция не работает как игра. Убийство короля ничего не даст. С большей вероятностью вас убьют сразу же на месте, или же чуть позже, устроив против вас заговор. Король является лидером, фигурой, которая устраивает других людей. И смена этой фигуры чревата переменами и сложностями, которые этим самым людям не нужны. Короче говоря, даже не пытайтесь играть роль Конана-варвара. Здесь подобное не пройдет. Это вам не игра. Ну а что касается поддержки игрока, занявшего некую должность, помогать вы ему должны в случае, если это не будет мешать вам оставаться в образе. К примеру, не стоит поддерживать игрока-короля, если его государство приходится вашему непримиримым противникам. Ну, думаю, вы поняли. Дед попытался продолжить свою речь, но я снова поднял руку. «Скажите», — сказал я, когда он соизволил заметить меня и милостиво кивнул, позволяя говорить. «А как протекает время в игре? Я находился в симуляции около десяти часов, но в самой игре прошло гораздо больше времени». И дед... Вместо того, чтобы дать простой и лаконичный ответ, разразился такой тирадой, что лучше бы я промолчал. Тут и прозонирование, и область игрока, и вход в эту самую область, и нахождение в этой самой области двух и более игроков. Люди в соседних креслах даже начали на меня зло поглядывать. Ну да, пусть идут в задницу. Как по мне, я задал крайне важный вопрос. А то, что дед не захотел ответить на него кратко, что же? Быть может, кратко тут и не получится. Но главное я все же уяснил. Если рядом нет игроков, то можно чуть ли не на месяц игру забрасывать. Ничего тебе не будет. Более того, если не заходить в игру на протяжении нескольких дней, игровых, естественно, твой персонаж исчезнет в неизвестном направлении. Для нейписи естественно, а вот уже игрок, вновь подключаясь к серверу, сможет получить информацию о том, что происходило в его отсутствии и даже сможет рассчитывать на легенду, которую ему подберут, чтобы обосновать свое долгое отсутствие. К примеру, что пошел на охоту и заблудился, или же был в море и лодку унесло. Впрочем, дед что-то рассказывал еще и о том, что в дальнейшем планируется некая автономность для игровых персонажей. Иначе говоря, когда к ним не подключен игрок, они будут выполнять некие действия самостоятельно и не вызывать подозрений у остальной неписи. Слава богу, на этом дед угомонился, лишь в конце наконец сообщив. Часы в игре соответствуют реальным, если рядом находятся два игрока. В случае, если игрок один, то время внутри игры может быть ускорено. Но опять же, только за счет передвижений, путешествий или некоего затяжного процесса. К примеру, если игрок точит меч, занимается неким ремеслом, процесс займет в разы меньше часов и минут, чем в реальной жизни. На этом дед решил, что ответил на мой вопрос — и вернулся к основным вопросам брифинга.